Есения Вадимовна, сегодня судья не принимает. Вот приёмные дни. Протянул мне секретарь картонный прямоугольник. И, кстати, утром у нас был ваш муж. Я ещё фамилию вашу запомнила Константиновы. Звучная. Я ошарашенно уставилась на секретаря и даже застыла, так и не донеся график работы судьи до сумочки. Мой муж здесь был? выдавила я из себя Не понимаю, чего именно добивался Никита. Он ведь ясно дал понять, что сделает всё, чтобы наш развод затянулся во времени. Так зачем же без предупреждения побежал в судебный участок? Или это было частью его плана? Именно. Он как раз успел, пока Валентина Петровна не ушла. И о чём они с ней говорили? Мой голос прозвучал хрипло, и я сама понимала, насколько абсурдным был заданный вопрос. Секретарша вполне могла сказать мне, что это не моего ума дело, и была бы права. Однако она, раз улыбавшись, ответила: "А он не хочет с вами расходиться. Так бывает. То мужчины против, то женщины, то одна сторона, то вторая. В общем, даём таким парам как можно больше времени на примирение". Но я не хочу мириться, воскликнула я и тут же поняла, что сделала это зря. Кажется, даже чёртов секретарь суда была на стороне Никиты. По крайней мере, мне так казалось, когда я на неё смотрела и видела осуждение. Опустив взгляд, я сделала несколько размеренных вздохов. Все судьи мира, в придачу с их секретарями, могут встать на сторону Константинова, этого чертовски обаятельного гада. Это не помешает мне воззвать к закону и получить желаемое. Я не хочу мириться, притворно жалобно сказала я. После того, что он натворил, повесила театральную паузу. Вздохнув, я развернулась и, пройдя несколько шагов в сторону выхода из приёмной, прибавила: "И спасибо. Я обязательно приеду в приёмные часы". После чего ушла и могла поклясться, секретарь смотрела мне в спину уже совсем другим взглядом. Когда вернулась домой, по моему лицу, видимо, всё было ясно сразу. По крайней мере, свекровь, лишь понимающе кивнула и спросила: "Чаю? Лучше чего покрепче?" Мрачно отозвалась я и мельком, заглянув к дочери, направилась на кухню. Татьяна Ивановна Уже налила мне горячего напитка и добавила туда пару ложек бальзама. Поставила чашку передо мной и уточнила: "Быстро развестись не получится?" Я помотала головой. "Ваш сын уже успел побывать у судьи и продолжать я не стала". Свекровь всё поняла и так. Ну, то, что Никита будет делать всё, чтобы с тобой не развесться, было ясно и так. Она устроилась напротив, выливать на Татьяну Ивановну раздражение и заверять, что так или иначе Константинов скоро перейдёт в статус бывшего мужа, я не стала. Да и разговор неожиданно перетёк в совсем другое русло. Есюш, я с тобой вот что обсудить хочу, начала свекровь, и я инстинктивно напряглась. Обычно Татьяна Ивановна всё говорила, что называется в лоб. Так что её тон заставил меня встревожиться. В общем, у нас была Катя, точнее, не у нас, у Никиты. Мы с ней немного поговорили, пока его ждали. Мне захотелось тут же заткнуть уши и едва ли не закричать, что меня это не касается. Что Татьяна Ивановна, похоже, почувствовала и заговорила быстро и сбивчиво. Понимаю, что это неприятная тема. Но если Ник успел состряпать ещё одного ребёнка, эта ситуация, так или иначе, коснётся и тебя с Сашкой. Я не хочу, чтобы сын вёл себя так. Пусть уже научится брать ответственность за свои поступки. Я горько усмехнулась, посмотрела в чашку, к которой так и не притронулась. Да уж. Если не со мной, так может хоть с другой у него наконец получится быть ответственным. В моих словах Не было сарказма или насмешки, но я не желала, чтобы эта сторона жизни Константинова меня касалась. Однако уверяю вас, что я обязательно отыщу способ держаться как можно дальше от новых женщин и детей Никиты и держать как можно дальше мою дочь. Это, конечно, не коснётся общения с Константиновым или с вами. но проходить оно будет исключительно вне Кать, Маш, Вась и прочих представителей окружения вашего сына. Я очень надеюсь, что Катерина врёт. Начала свекровь, но я помотала головой, давай понять, что не желаю этого слышать. Татьяна Ивановна, спасибо, что поделились новостями, но как я уже сказала, больше ничего по данному поводу знать я не хочу. Отставив чай, я поднялась из-за стола и добавила: "И думаю, что для сохранения отношений мы впредь не станем поднимать озвученную тему". Свекровь снова вздохнула и натянуто улыбнувшись предложила: "Тогда давай обсудим праздник этот модный бесовский. Сашка уже заговорил, что снова хочет отмечать его, как в том году". Я с благодарностью кивнула. Ещё год назад мы с дочкой и Константиновым устроили планы, как отметить Хэллоуин. А теперь лучшим подарком на этот праздник станет развод с Никитой. Что ж, времена меняются. И главное в этом всём оставаться самой собой.